youtube канал стереолитр мобильное приложение буквли и портал аудиокниги клуб представляют айзек азимов ротби 98 99 100.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 К 2002 изобрели подвижного говорящего робота, и неговорящие модели просто устарели. Все противники роботов восприняли это как последнюю каплю, переполнившую чашу. Между 2003 и 2007 годами большинство правительств запретило использовать роботов на Земле для любых целей, за исключением научных. Так что, Глории пришлось в конце концов расстаться с Робби? Боюсь, что да. Я думаю, впрочем, что в 15 лет это было легче, чем в 8.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 «Ну ладно. Вторую экспедицию на Меркурий послали, кажется, в 2015 -м. Это была разведочная экспедиция, которую финансировали US Robots и фирма Solar Minerals. Экспедиция состояла из Грегори Пауэлла, Майкла Донована и опытного образца робота новой конструкции».